Глава 20. Лола умудрилась обойти неприятные моменты в преподнесении материала, чтобы не подвести самого Эрнеста и тех, кто ему помогал. В конечном итоге в полицейском участке Маргары была назначена собственная проверка и обнаружено достаточно нарушений. Начиная с несанкционированной прослушки, которую они устроили к Яре и даже умудрились сломать ее запор на конной раме, так как хотели подложить жучок через окно, и заканчивая подтасовка заключения аутопсии. У Дина, Уже официальным путем был взят образец ДНК, который полностью совпал с образцами, найденными на теле Марио. И дело Бацоли приобрело совсем другой оборот, нежели тот, что был преподнесен изначально. Дина, несмотря на возмущенные вопли своего адвоката, признался в убийстве на втором допросе, что вызвало в Маргаре реакцию, сравнимую с цунами. Директор канала заявил, что Лол и ее команда взяли былую высоту в данном журналистском расследовании. Но, балансируя, как всегда, на грани фола, Смогла на этот раз не поссориться с полицией. Вся разбросанная мозаика версий и предположений сложилась наконец в четкий, ясный рисунок, и только смерть Банфини так и оставалась загадкой. Патологоанатомическое исследование его тела было проведено повторно и полностью опровергло самоубийство. Банфини был застрелен в упор и своего же оружия. Полиция во главе с новым исполняющим обязанности начальника шефом, кажется, даже не знала, с какого бока подступиться ко второму убийству. Жители Маргары не только находились в шоковом состоянии, но и боялись выходить из дома, уже не по причине ковида, а из-за страха, что жестокий преступник свободно разгуливает по их городу. Лола и на этот раз попробовала разузнать мнение Николы, который, хоть и делал вид, что совсем не интересуется раскрытием преступления, все-таки следил за расследованием. Для этого она выбрала выходной день после обеда, когда он закончил пить кофе и пересел на диван. «Никола!» – проворковала Лола – Уселась к нему на колени и гриво взъерошила волосы на макушке, что он, правда, не очень любил. Об этом она вспомнила, когда он тут же пригладил торчащий вихор и вопросительно посмотрел на нее. — Но выкладывай, в чем загвоздка у вас? Он сразу же догадался, к чему были все эти нежности. — Так это не столько у нас, сколько у маргарской полиции, — перевела на стрелки. — Убийца Банфини неизвестен, и даже нет ни одного подозреваемого. — Там же на месте следы ДНК найдены, так чего еще нужно? Пусть у всех родственников, друзей, жен, любовницы анализ возьмут. Шевеление какое-то в этом направлении идет. Только ведь долго это, когда не знаешь, кого искать, да и убийца может скрыться уже. А что ты предлагаешь? Если быстро сделать, то не так уж и долго. Какое у него, может быть, близкое окружение? Ну, человек 10, 20, не больше. Это же не целый город прошерстить, как в Аквиле было, помнишь? Конечно. Она поцеловала его в темечко, и он почему-то хмыкнул. Разве могла она забыть то удивительное время, когда, запертые на самой макушке горы Кампо-Императоре в одинокой гостинице, она и ее команда оказались в гуще жутких событий? А Мефистофель, как она прозвала Николу, засекретил всю информацию по расследованию и с такой пронзительной ненавистью смотрел на Лолу, что казалось, что он хочет, чтобы она сгинула или на худой конец испарилась. «Жена у Банфини, кажется, из Бразилии», — уточнил Никола. — Да, она заявила в полицию, когда он домой не явился, и овраг показала, где он обычно охотился, где его и нашли. Напомнила Лол обстоятельства дела. Она вроде на родину уехала, в Рио-де-Жанейро. — Хм... — промычал Капеллини. — А у нее образец ДНК брали? — Если честно, я не знаю, но могу позвонить и спросить. Она тут же вскочила и ринулась за мобильником, пока Никола не передумал говорить на эту тему, и, когда возвратилась в гостиную, телефон зазвенел прямо у нее в руке. «Эрнесто Токачелли», — прочла она на экране. «Пронто», — звонко проговорила Лола. «Добрый день», — бодро поздоровался Эрнесто. «У нас ног новости». Лола включила громкую связь, чтобы Никола мог слышать их разговор. В участок позвонила Хелен и призналась в убийстве своего мужа, Банфини. Как показалось, Лоли торжественно объявил полицейский. «Она же в Бразилию вроде уехала». «Ну да, оттуда и позвонила». «Мотив преступления?» Засомневалась Лола и увидела, как поднялся с дивана Никола и подошел ближе. Там долгая история с унижением и побоями со стороны Банфини, Но, если коротко, то она и Бацоли были любовниками. Муж начал догадываться об их связи, и она его прихлопнула из его же ружья. Как показалось Лоле, победно заключил Эрнеста. «Надо же!» Почему-то ей не верилась в предложенные обстоятельства. Хотя, видимо, что-то похоже подозревал и Никола, которому в интуиции уж никак не откажешь. — А телефон она не оставила? — Нет, но мы его сами вычислили. Можешь мне на этот номер на WhatsApp сбросить? — Наверное, — неуверенно ответил полицейский. — Сброшу, если не уволят. — Теперь уж точно не уволят, — успокоила его Лола. — А я просто поговорю с ней, вдруг она мне что-то еще расскажет. Ну — Ну-ну, — неопределенно протянул Эрнеста, и Лола так и не поняла, поможет он или нет. — И что теперь будет? Какие ваши действия? Она не стала заостряться на телефоне. — Боюсь никаких. — То есть как? — воскликнул Лола. — Она на третьем месяце беременности от Бацоли. А как ты знаешь, у нас беременных в тюрьму не сажают. Да и процедура экстрадиции кишит такими сложностями, что, скорее всего, все так и заглохнет. Как будто радостно заключил он. Безлобный, даже беззаботный тон Эрнеста удивил Лолу. — А потом, когда родит, она же человека убила все-таки. Какое-то наказание должно быть? — А ты кровожадная, оказывается, — подколол он журналистку. Лола удивилась такому подходу, но вспомнила, что кто-то говорил, что Хелен необыкновенно красивая женщина, и начала понимать, почему такое благодушие. Итальянские мужчины, как никакие другие, всегда отличались большой чувствительностью к женским прелестям. Чего-то не хватало Лоли в этой трагедии, что-то не складывалось и мешало, и, получив номер Хелен, она решила сразу же позвонить ей. «Ты бы хоть посмотрела, который там час? Может, все спят сейчас в Бразилии?» подсказал Никола, но Лолу было не остановить. Открывшиеся обстоятельства настолько поразили ее, что она начала шагать по трупам, как говорила о ней мама в похожих случаях. «Если там ночь, значит, не ответит, вот и все. А мне надо знать психологию этого преступления, чтобы правильно преподнести зрителям. Пока я многого не понимаю», — упрямо заметила она. На той стороне ответили сразу же, и Лола, несмотря на то, что Лола находилась в боевом наступательном настрое, вдруг опешила от неожиданности. «Добрый день». Быстро собралась журналистка. Это Лола, ведущая с Пятого канала. Она полагала, что Хелен наверняка уже догадалась о цели ее звонка, поэтому не стала тратить время на долгие разъяснения. «Я бы хотела вас попросить рассказать о роковой драме, которая произошла в вашей жизни». Она ничего не знала об этой женщине, кроме того, что та застрелила мужа. И это нервировало, так как не давало уверенности в правильности подхода, ведь Хелен в одно мгновение могла бросить трубку. Та замолчала, и Лола продолжила, стараясь быть убедительной. «Я не знаю, что вам полиция наговорила, но общественное мнение Маргары...» «Мне совершенно наплевать на общественное мнение Маргары, да и всей Италии. И я вряд ли когда-нибудь туда вернусь», — четко произнесла Хелен. «А в полицию я позвонила только потому, что изначально была уверена, что мой муж убил Бацоли, так как он мне сам объявил об этом. И я... И я...» Лоле показала, что она заплакала, как будто с ума сошла, когда он мне это сказал. Ведь со смертью Марио моя жизнь закончилась. — Как это? — пронеслось в голове у Лолы. — Зачем брать на себе отчеты убийства? — Действительно странно. А зачем Бонфини было так врать? — осторожно уточнила Лола. — Я и сама только теперь поняла, зачем он это сделал. Она успокоилась. — Чтобы нагнать на меня страха, унизить и раздавить, насладившись моим горем. Для Лолы что-то стало проясняться. Последние камешки заполнили сложный витеватор рисунок этой чудовищной мозаики. Самое страшное, голос Хели накреп, что я ни о чем не жалею, даже сейчас, когда знаю, что Марио убил не мой муж. Бацоли сидел в самом дальнем темном углу, привалившись к стене грота и опустив голову на грудь, и Бонфини подумал, что тут спит. Рядом лежало цветное одеяло, которое Банфини тут же узнал. Ему стало все совершенно ясно. Он тихо нагнулся и подобрал один из камней, которыми был усыпан пол пещеры. Мышцы его напряглись, он был готов к удару, но хотел посмотреть в глаза противнику. Рабочий сделал два шага, и камни громко треснули под ногами. Но Бацоли не проснулся. Банфини не придал этому значения. Ненависть ходила ходуном, ярость заливала глаза, а пальцы цепко сжимали острый гранит. Наконец-то этот гад получит свое. И Хелен уже не сможет так нагло смотреть на меня, не отводя бесстыжего взгляда. Где-то недалеко опять послышался звук ломающихся веток. как будто кто-то оступился, сбегая с высоты, и Банфини замер, прислушиваясь. «Ничего, ничего, это дело десяти секунд», — подбодрил он себя, уверенный, что сонный, нерасторопный Марио не окажет серьезного сопротивления. Как вдруг внимание его привлекло пятно на его затылке, которое он не разглядел в полутьме. Он вытянул шею, чтобы рассмотреть получше, и ему показалось, что оно имеет красный оттенок, и только теперь Банфини заметил странное положение тела Марио. Он подошел совсем близко, Но тот так и не пошевелился. Чудовищные догадки закрутились водоворотом. Он дотронулся до слипшихся волос Бацоли, ощутив на пальцах тягучую влагу, поднес их к глазам. Жидкость была рубинового цвета. Жуткая, леденящая мысли пронзила рабочего. Он, который только что собирался убить любовника жены, похолодел, поняв, что перед ним находится мертвец. На всякий случай он приложил руку к его шее, где обычно прослушивает пульс, но не почувствовал никакого биения. Потревоженная голова Марио дрогнула, перевалилась на плечо, и сам он начал медленно сползать на пол грота. Банфини увидел, как струйка крови сочится по его уху, падает на плечо, расплываясь на белой майке. Черт побери, а ведь он умер только что. На память пришли телевизионные передачи по расследованию преступлений, где объясняли, что незастывшая кровь означает, что смерть наступила совсем недавно. А если преступник прячется где-то здесь? Банфини отскочил от тела, и, прижавшись к стене, затравленно оглянулся. Его окружали неровные изрезанные впадины грота. Казалось, что в каждом углублении притаился убийца. Он бросился к выходу, протиснулся в щель пещеры, пробежал площадку под водопадом и, оказавшись на склоне горы среди зеленых деревьев и яркого солнца, зажмурился от лучей, брызнувших в глаза. Страх почти прошел, и он попытался оценить обстановку. Смерть Бацоли принесла рабочему злорадное удовлетворение, но ведь кто-то убил его. Ему вспомнился странный шум, доносившийся с другой стороны водопада, и он с ужасом подумал, что это и мог быть убийца. Спускаясь по крутому склону, он понял, что может стать подозреваемым, и чуть не споткнулся от этой неприятной мысли. Не надо было тело трогать, да и к стене я, кажется, прислонялся. Но ничего, прорвемся. Радостное возбуждение от того, что противник мертв, перекрывал остальные чувства. Он прошел уже половину спуска, когда в просвете между деревьями увидел мужчину. стоящего далеко на берегу речки, который поворачивал к заводу. Банфини показалось, что тот снял рубашку. Уж не купаться же он собирается в этом ручье. Но мужчина, кажется, начал мыть руки и грудь. «Зачем он это делает?» — удивился рабочий, но тут же страшная догадка пронзила его. «Так это и есть убийца. Отмывает следы крови». С замиранием сердца Банфини наблюдал, как человек быстро оделся и нырнул в рощу. Рабочий так и не смог определить, кто это. Банфини тут же вспомнил, что и его руки в крови, но делать крюк и заворачивать к речке не стал. Он вытер пальцы влажной салфеткой, которая, к счастью, оказалась в кармане, и рассудил, что помоется дома. Всю дорогу домой он размышлял, как теперь поступить, и решил действовать по обстоятельствам. Мысль о том, что Хелен могла быть участницей убийства, кольнула неожиданно. Но он отмахнулся от нее, как от нелепой и неразумной. Скорее всего, она просто видела, что произошло, и поэтому и рыдала, не дадя до машины. А если нет? И все произошло без нее?» Он застал жену дома, сидящую за столом и смотрящую в одну точку, как изваяние. «Я все знаю», — злорадно заявил он и даже не стал бить супругу, прикинув, что для начала помучит ее другим способом. «Вот и хорошо», — неожиданно твердо ответила Хелен. «Ни одного слова в оправдании, и опять этот наглый взгляд. А ему так хотелось ползания на коленях, мольбы и слез. «Для это точно хорошо, а вот как для тебя?» Несколько удивленно произнес Бонфини и гадко усмехнулся. Хелен не отводила глаз ухмыляющегося лица мужа. Выплакав свое горе от неудавшегося побега, она поняла, что не сможет не только жить, но даже находиться рядом с Банфини. «Только бы Марио не передумал!» — пронеслось в голове у Хелен. Она вдруг успокоилась и собралась, как перед прыжком в бездну. «Объяснять тебе ничего не надо, раз ты все знаешь. Я ухожу к Марио, и мы уезжаем», — храбро произнесла женщина. Что-то щелкнуло в мозгу банфини Мысли и предположения запрыгали, как кузнечики. — Так она не знает, что он мертв, — поразился он. «Ха -ха — Ха-ха! — гоготнул рабочий. — Марио мертв. Вот он момент, когда я увижу ее уничтоженной. — Что? Чушь не мели? — не дрогнув, ответила она. Ее дерзость и совершенно уверенность в себе окончательно добили Банфине. Он был готов на все, чтобы, наконец, сломать и победить ее. — Я убил его только что, — бросил банфини «Там, в пещере», — для пущей правдивости добавил он. Глаза ее только что наглые, жесткие, вдруг наполнились слезами, как будто в два блюдца налили воду, но она все еще держалась. «Не верю», — из последних сил выдавила она. «Так иди и посмотри, он там, в груди, и лежит». И опять вместо того, чтобы, как представлял себе Банфини, биться от страха, что рядом с ней стоит убийца ее любовника, молить о пощаде, Она бросилась к выходу, схватив по дороге ключи от машины, а он даже не успел остановить ее. Никуда она теперь не денется. Он предвкушал увидеть ее лицо после того, как она обнаружит страшную находку. Он был уверен, что она не побежит доносить на него в полицию. — А когда выяснится, что убийца кто-то другой, — рассуждал рабочий, — я уже достаточно налюбуюсь унижением и страхом Хелен. Ему надо было чем-то занять себя, успокоиться. Общаться ни с кем не хотелось, и он решил пойти в лес. захватив на всякий случай короткоствольное ружье, а вдруг подвернется, какая дичь. Он вышел из дома. Он чувствовал себя киллером и монстром в глазах Хелен, и настроение его улучшалось с каждой минутой. Насвистывая, он подъехал к лесистому предгорью, своему любимому месту, откуда было недалеко дойти до врага. Он припарковал машину, заехав прямо на траву, повесил ружье на плечо и вошел в лес. Деревья стояли неподвижно, и даже листья не колыхались. Было душно. Пахло хвоей и жухло листвой, напоминая, что лето близится к концу. Бонфини шел не спеша, загребая ногами валежник. Где-то в вышине щебетали птицы. «Давно я здесь не был», — посетовал он про себя. «Чем дома с этой шлюхой сидеть? А здесь такое раздолье». Банфини оторвал и понюхал ветку лавра. В нос ударил резкий приятный запах. «Хорошо». Он представил, как по звериному воет Хелен, обнаружив труп Марио. «Очень хорошо». Дойдя до врага, он не стал спускаться, так как выслеживать дичь не хотелось, а зашагал вдоль его кромки. Срывая по дороге мелкие лесные цветочки и листки разных растений, он принюхивался к их аромату, кожей ощущая, что переживает сейчас Хелен, и радостно ухмылялся. Он гулял уже долго и даже чуть было не подстрелил глухаря, когда почувствовал голод и повернул в сторону дома, возвращаясь все так же по краю расщелина. Звук приближающихся быстрых шагов вывел Банфини из дум. Он посмотрел сквозь ветки горных сосен, окружающих овраг. Навстречу неслась обезумевшая Хелен. Сердце его обрадованно стукнуло. Вот и пришло время увидеть жену по-настоящему изничтоженной. Он остановился и оскалился в улыбке. Так ему стало весело. Она бежала, размахивая руками, делая большие скачки и не обращая внимания на кочки и цепляющиеся за одежду сучки. Волосы ее развивались, глаза горели совсем не страхом и отчаянием, а сатанилым гневом. Вся она напоминала разъяренную ведьму, и Банфини стала не по себе. Она с разбегу врезалась ему в грудь и стала молотить кулаками, куда попала. «Убийца! Подонок!» — хрипела она, задыхаясь после быстрого бега. «Как ты смог это сделать, урод?» Банфини с силой оттолкнул ее и, неудовлетворенный такой реакции, процедил сквозь зубы. «Будешь выступать, и тебя пришибу, как муху!» Она отлетела, ударившись о ствол дерева, но боль как будто придала ей силы. Она собралась и с удвоенной мощью ринулась на Банфини. «Такое впечатление, что она хочет, чтобы я ее тут же и пришиб», — пронеслось у него в голове. Банфини дал ей разбежаться, решив, что она достаточно наигралась и что надо приступать к серьезным действиям. Он хотел отпрянуть в сторону в последний момент, чтобы схватить ее сзади, прижать к сосне и взять прямо здесь. Но ступня подвернулась, и, не успев вовремя отступить, он почувствовал, как Хелен воткнулась в него головой так, что он полетел во враг. Он покатился вниз, по обрыву, а взбешенная Хелен помчалась вслед, и когда Банфини остановился, зацепившись ружьем за куст, она пнула его ногой. Он, пролетев еще несколько метров, ощутил хруст в шее и жуткую резь, боль, отдавшуюся по всему позвоночнику. Банфини хотел подняться, но боль сковала его, а тело отказалось подчиниться. Хелен подобрала ружье, слетевшее с руки, которую он перестал управлять, передернула затвор и приставила дуло к его груди. Глаза их встретились. Такой неистовой ненависти он не мог себе даже представить. Последнее, что он увидел, были кровавые клочки его тела, брызнувшие во все стороны.